По счастью, оказалось, что ходить он может. Не очень хорошо, но может. Правая нога плохо гнулась, из-за чего он начал сильно хромать. Левая рука и правая нога подвели, и, как он сам шутил потом, инвалидность распространилась в нем по диагонали. Одно не сгибалось, другое не разгибалось. Грудная клетка тоже была не в порядке. Он переломал себе ребра сильно, и похоже, что срослись они не очень ровно. Местами что-то торчало, а что-то проваливалось. Матильда говорила, что ему очень повезло, что они не порвали ему легкие, тогда бы все закончилось сразу. Матильда имела некое представление о медицине, что бы она там ни говорила. После очередного вопроса Спаса она осозналась, что в молодости ей довелось работать медсестрой. Так что знания она имела, но не очень глубокие. Кое-что помнилось из прежнего опыта. И гораздо лучше, чем в лечении, она разбиралась в реабилитации. Видно, этим ей тогда и приходилось заниматься. Она дала ему комплекс упражнений и строго следила, чтобы он все честно исполнял. Да он и сам старался. Очень хотелось восстановить подвижность всех частей тела. Хотя бы, насколько это будет возможно. И хотя частично разработать травмированную ногу и руку получилось, до нормального состояния им было еще далеко. Да и теперь уже это было недостижимо. Нужно привыкать к такой жизни. В один из дней Матильда задержалась. Она уже давно должна была прийти, но ее все не было вас уже начал волноваться. Он никуда не отлучался из своей пещеры, даже когда начал ходить. Матильда сказала, что он находится в подземном лабиринте. Если уйдет, то может погибнуть. Но пугать его было не обязательно. Он ей и так доверял, понимая, что она его спасла от смерти. Он не знал, какие обстоятельства привели его на Грангибели, но в том, что она его оттуда вытащила, он не сомневался. За время общения доверие укрепилось. И ей можно было просто попросить его чтобы он не выходил, и он бы ни за что не вышел. Наконец она пришла, неся в руках металлический котелок. Это было удивительно. Металлической посуды он тут еще не видел. Котелок был маленький, очень мятый, но закопченный только снизу. Похоже, что копать была свежая, а так котелок содержался в чистоте. «Вот», — гордо сказала Матильда, — «это суп с мясом». Спас удивленно поднял брови. «С мясом? Ты знаешь, что это такое?» — похватилась Матильда. «Конечно», — быстро сказал Спас. «Я все знаю, кроме того, что касается меня лично. Просто я удивился, что у тебя есть и нормальная еда». Матильда немного расстроилась, она рассчитывала на другой эффект. Подойдя к его ложу, она поставила котелок на край и протянула ему очень грубо вырезанную из дерева ложку. «Нормальная еда», — поршливо сказала Матильда. «Попробуй сначала ее добыть, нормальную еду» а потом-то кашица, которой я тебя кормила, спасла тебе жизнь. Это чудодейственное средство, не в каждой больнице тебя выходили бы. А эта штука творит чудеса. — А из чего ты ее делала? — спросил Спас. — Да вон из этого, — матильда вяло махнула рукой вверх на потолок. — Из-за вот этой светящейся штуки? — удивился Спас. — Да, когда я тут подыхала с голода, в какой-то момент не осталось выбора, и я начала жрать эту дрянь. Думала, что на этом моя жизнь и закончится. Но нет, оказалось, что его вполне можно есть. Только очень тяжело, редкостная горечь тебе я его готовила специально, чтобы смягчить вкус. Смягчить это был смягченный вкус? Спас аж поперхнулся, слюной от возмущения: А ты попробуй, сковырни кусочек и пожуй. Он не ядовитый, а совсем наоборот. Попробуй! с легкой обидой в голосе сказала Матильда. Спас понял, что он задевает ее за живое. Она хотела как лучше. Суп принесла. Кашку все время эту ему готовила, чтобы ему не очень противно было. А он все недоволен. Ему стало стыдно. «Прости», — сказал он, и, подойдя, обнял ее за плечи, чем вызвал неожиданно резкую реакцию. Матильда, резко сбросив его руку, отпрыгнула в сторону и, встав в агрессивную стойку, зашипела, как кошка. Спас испугался. Такая реакция была очень неожиданной. Раньше он сам к ней никогда не прикасался. Похоже, этого делать было нельзя. — Извини. Попытался он ее быстро успокоить, и увидев, что она все еще продолжает стоять в своей агрессивной стойке, подошел к своему ложу и сел на него. — Я сегодня ничего не сделаю, все мимо. Спас взял ложку, котелок и стал есть прямо из него. — Ммм, очень вкусно, — сказал он с набитым ртом. Суп был очень густым, и скорее это было рагу. Мясо там было почти незаметно, Зато в изобилии плавали какие-то овощи. По крайней мере, он не нашел для них другого названия. Матюльда тоже потихоньку остывала и выходила из своего боевого состояния. «Ты меня тоже прости», — сказала она, — «но впредь не прикасайся ко мне. Я это очень не люблю. Если бы у меня было оружие, я бы тебя и убить могла сгоряча». «Да я же просто успокоить тебя хотел, ничего такого. Я не знал, что ты так остро среагируешь». Теперь знаешь, сказала Матильда, я хотела тебе просто праздник устроить. Ты здесь уже 4 месяца. Думаю, что сегодня можно попробовать выйти наружу. Тем более, что там довольно тихо, поблизости никого нет. И я хочу наконец тебе рассказать все, что знаю о том, кто ты и как здесь очутился. И, поймав его взволнованный взгляд, поспешила добавить. Но «Ну, ты сильно не обнадеживайся, многого я не знаю. Твоя биография мне неизвестна. «Я видела только то, что с тобой приключилось, и я тебе покажу, где это было». Когда Спас положил руку Матильди на плечо, ему в очередной раз показалось, что она совсем не старая. Его это ощущение преследовало постоянно. Ему казалось, что она играет роль. И то, что она ухаживала за ним, умела готовить, содержала посуду в чистоте, говорила о том, что и с головой, и с руками у нее все в порядке. Почему же она тогда сама такая грязная и нечесанная? «Почему так запустила себя?» Но этого он ответить пока не мог. Матильда села рядом и ждала, пока он поест. Когда он закончил, и, умяв все, вдруг спохватился и виновато посмотрел на нее, она улыбнулась и сказала, «Не переживай, это все было тебе. Ну что, готов прогуляться? Еще бы, сгорают нетерпения», — сказал Спас, вскакивая. Матильда первая направилась к выходу из пещеры, но вдруг резко остановилась и обернулась к нему. «Скажи, Спас, а ты ничего не чувствуешь? Ну, хоть небольшого прояснения. Может, всплыла в памяти хоть какая-то самая незначительная деталь, которую ты не помнил раньше? Хоть что-то?» Ему очень не хотелось ее разочаровывать, но ответ у него уже был готов. Он сам об этом все время думал, силился вспомнить хоть что-то. Но пока что результата не было, поэтому он отрицательно покачал головой. «Ладно», — печально вздохнула Матильда. Может, когда выйдем на улицу, тебе свежим ветром надует чего-нибудь в голову. Получилось, что Спас опять тебя расстроил. И что сегодня за день такой? Оказалось, что до выхода наружу идти не так уж и далеко. И очень просто. Из его пещеры нужно было повернуть налево и идти прямо по коридору. Он несколько раз довольно круто изгибался, но ошибиться было трудно. В левой стене не было ни одного ответвления, в правой множество. А слева ни одного. На это его внимание обратила Матильда. Она сказала, что когда он войдет в пещеру, то если будет идти все время вдоль стены, а на обратном пути это будет правая стена от него, то дойдет до своей комнаты. Главное — никуда не сворачивать, иначе он рискует попасть в лабиринт, из которого можно и не выбраться. На улице было хорошо. Довольно прохладно, но это даже бодрило. Спас был одет уже давно в то, что сшила для него Матильда. Из старых вытертых шкур, вроде тех, из которых было сделано его одеяло, она сварганила ему штаны и куртку. Что было на нем хорошего и качественного, так это ботинки. Они были точно по размеру и сидели как вылитые. Ему всегда это казалось странным. Если ботинки его, то где тогда остальная одежда? А если нет, то где она раздобыла такие подходящие? Учитывая то, что сама ходила в шитых из толстой кожи, он даже не находил подходящего слова для этого, носках, что ли. Зато в них она при желании могла передвигаться совершенно бесшумно. Спрашивать про свою одежду он не решался, чувствуя, что может поставить Матильду в неловкое положение. А этого ему не хотелось, тем более, что он полностью от нее зависел. Они вышли из небольшой дыры и оказались в завале громадных валунов. Они лежали кучей, и выбираться из них пришлось где-то на четвереньках, где-то через верх. Когда выбрались, то оказались на краю обрыва. — Труднодоступное местечко, да? — подмигнула ему Матильда. — Да уж, сюда так просто не заберешься, — согласился Спас. — Если не знаешь, как, то не заберешься, — согласилась Матильда. — Пойдем, прогуляемся. Она повела его по узкой тропе, по самому краю обрыва. Потом они лезли вверх, потом спускались вниз и, наконец, оказались на пятачке, где росло одно чахлое деревце, пара кустов и начинающая уже жухнуть высокая трава. Но трава местами была хорошо примята. Спас обратил на это внимание, а Матильда перехватила его взгляд и кивнула. «Да, это мое лежбище, мой наблюдательный пункт. В последнее время мою гору облюбовали бандиты. Начали устраивать здесь стоянки. Раньше было поспокойнее, а теперь приходится все время прятаться». «Что за банды?» — удивился Спас. «Ох, я все время забываю, что с тобой как с детем малым нужно общаться. Все приходится с самого начала объяснять». — сказала Матильда и задумалась. Спас ждал. Наконец Матильда заговорила. — Ладно, проще будет все вкратце обрисовать. То место, где мы с тобой находимся, называется тюрьма. — Тюрьма? — удивился Спас. — В моем представлении тюрьма — это что-то другое. — Обычно, да, как правило, это здание. Но здесь это остров, точнее два. Мужская тюрьма и женская. А -а -а -а — А-а-а! Спас, понимающе кивнул. «Так вот, меня сюда сослали давно, много лет назад», — продолжала Матильда. «Так ты заключенная?» — удивился Спас. «А я?» «Я, да. Хотя и...» «Впрочем, это сейчас не важно. Меня сюда сослали, как и многих других женщин. Потом все изменилось, тут появились мужчины. И до этого-то выживать было трудно, а стало вообще невозможно. Здесь нет цивилизации, почти. Дикий животный мир...» Люди, попавшие сюда, деградируют до полудикого состояния. Да и прожить-то удается им недолго. Я исключение. Возможно, есть еще такие, кто нашел труднодоступное убежище и скрывается в нем. Но я таких никогда не видела», — сказала Матильда. «А что же я?» — не удержался спас. «А ты не похож на заключенного?» «Почему?» «Ты был не один с девушкой. Вы были хорошо одеты и вооружены». Значит, не местные, и пришли откуда-то извне. Кто вы и зачем здесь оказались, я не знаю. Но вы нарвались на большую банду. Силы были неравны, и ты отправил свою подругу вон туда. Матильда указала рукой на скалу. А сам остался вон там, бился с этими упырями, пока твоя подруга перебиралась на другой выступ. Видишь? Она все показывала ему пальцем, и он пытался нарисовать себе картину происходящего. Но пока не очень получалось. Отсюда было непонятно, как можно было перебраться с одной части скалы на другую. Вообще все, что он сейчас слышал, у него в голове не ассоциировалось с ним самим. Как будто это была история о ком-то другом. «Она перебралась», — продолжила Матильда. «А ты отстреливался сколько мог, но они задавили количеством, и в итоге тебя поджали к самому краю, а потом скинули со скалы». Спас вздрогнул. «Я упал оттуда?» — недоверчиво спросил он. «Да, оттуда» внула Матильда. — Ты упал на дерево и летел, ломая ветки. С одной стороны оно смягчило твое падение, а с другой переломало все кости. Матильда не удержалась, хихикнула и замолчала. — И что потом? — не выдержал Спас. — В какой-то момент падения тебе удалось ухватиться за тонкое и высокое дерево, росшее рядом. Ты вцепился в него хорошо, но оно твой вес не выдержало и начало гнуться. Согнулась до земли. А там, по стечению обстоятельств, ты попал в мой замаскированный лаз на склоне, откуда я охочусь на упырей. Ты, наверное, расцепил руки, дерево разогнулось обратно, и ты улетел под землю, вызвав небольшой обвал на склоне, который этот лас и завалил. Я его, кстати, до сих пор расчистить не могу. Извини, — виновато сказал Спас. — Да ты-то здесь при чем? — махнула рукой Матильда. В общем, ты оказался в стороне от места падения, под землей, да еще и под завалом. «Как выжил? Чудо просто какое-то». «Ты ведь меня спасла. Чему же тут удивляться?» — сказал Спас. «Да я не об этом. Как ты выжил при таком падении? Счастливчик просто», — сказала Матильда. «Да уж, повезло так повезло», — сказал Спас и продемонстрировал неразгибающуюся руку. «Повезло, даже не сомневайся. Живой же сидишь». «А мог бы, прям тогда, того...» «Что это, как невезение, а?» — спросила Матильда а девушка, — вдруг вспомнил Спас, — с ней что случилось? — С ней-то, — усмехнулась Матильда, — с ней ничего. — А вот с бандой это и случилось. — Что? — Как что? — Перебила она всех до единого. Вот что, зверь-баба. — Потом тебя искала долго. Пришли еще мужики, друзья, наверное, ваши, тоже искали, но так и не нашли. — А почему ты им не подсказала, где я? — спросил Спас. — Да тогда я и сама не знала, — Я тебя позже обнаружила, когда под гору полезла в те коридоры. Я туда редко хожу. Только когда у что-то интересное примечу, и захочу получить. Матильда замолчала, и стало понятно, что ее тяготит эта тема. Не очень ей хочется обсуждать нюансы спасения спаса. Возможно, она чего-то не договаривала. Повисла пауза. У спаса вопросов было много, но как только он хотел что-то спросить, как в тот же момент это начинало казаться совершенно неважным и неиграющим роли. «Если тебе нужна помощь, почему же ты к нему не обратилась?» спросил наконец он. «Да может и надо было», вздохнула Матильда. «Только годы жизни приучили меня к осторожности. Я никому не доверяю». Обжигалась уже много раз. Пока думала, то да все, они уже и ушли. А потом я тебя нашла. Подумала, ты поможешь нам. а вот ты вон, беспамятный оказался. «Кому нам?» удивился Спас. Матильда дернулась. Я сказала нам. Да это я так, проболталась. Одна долго живу, сама с собой много разговариваю. Ну, точнее, до того, как ты появился, разговаривала. И меня как бы две. Ну, чтобы было с кем обсудить, житие, бытие, да проблемы какие. Я при тебе старалась этого не показывать, чтобы за сумасшедшую не принял. Но проболталась. Ладно, чего мы тут расселись, заметит еще кто. Для первого раза хватит, пойдем обратно. Засуетилась вдруг Матильда и увлекла Спаса за собой. А ему уходить совсем не хотелось. Он бы еще с удовольствием посидел и подышал. Но спорить с ней не стал, а послушно пошел следом. А ночью ему приснилось, как он падает со скалы. Это было страшно. Он проснулся весь в холодном поту. Он даже не знал, воспоминания это или фантазия. Так ли было на самом деле, или мозг все это напридумывал. Минут через пятнадцать, когда он по-прежнему лежал, пялись на верхний свод пещеры, прибежала перепуганная Матильда. «Это ты?» — кричал, — сходу спросила она. «Нет, хотя, возможно, и я», — неуверенно сказал Спас. Мне приснилось, как я падал со скалы. «Правда?» — обрадовалась Матильда. «Здорово!» — «Что же тут здорового?» — удивился Спас. «Я до сих пор в тебя прийти не могу». «Здорово, что мозг заворочился в тебя. Ты что-то начинаешь вспоминать?» Главное, это сдвинуться с мертвой точки. Настроение у Матильды поднималось на глазах. Она была очень воодушевлена. Да погоди, радоваться, я даже не уверен, что это воспоминание. Попытался он остудить ее пыл, но безрезультатно. Ладно, отдыхай, сказала она. Завтра еще куда-нибудь сходим. Если упыри не появится, то, может, на место твоей битвы, а? Как думаешь? И Матильда чуть ли не в припрыжку выбежала из его пещеры. Спас закрыл глаза. Ему не очень хотелось, но он постарался прокрутить в голове приснившееся падение. Что-то там было, совсем близко. Казалось, что вот-вот и он ухватит свои воспоминания за хвост, потому что когда он падал, он свою жизнь помнил. И еще какой-то образ, той, которую он спасал там, на скале. Но лица не было, как он не старался его представить. Ухватить воспоминания так и не получилось. И он незаметно соскользнул в сон с чувством непередаваемой тоски по той жизни которая забылась.